Глава 12. В ожидании, пока суматоха внизу стихнет, съела весь ужин, что принесла служанка. Выждав полчаса для верности, выскользнула из комнаты и отправилась к хозяйским покоям. Их легко обнаружила по запаху, который отложился в памяти, пока Григорием переживал минуты слабости. Скинув одежду, сложила ее стопкой в шкаф Шадей. Как я успела убедиться, у нее хранилось несколько похожих вещичек, появление еще одной не вызовет особых подозрений. Боль трансформации не заставила себя ждать, зверь утробно зарычал, радуясь долгожданной свободе. Да и сама, признаться, соскучилась по ощущению силы в теле. Потянулась, вдохнула полной грудью. Ароматы и запахи уверенно сложились в определенную картину, они о многом рассказали. Например, о том, что в доме, помимо хозяев, проживает трое слуг. Или о том, что Шадей обожает цитрусы. Легким лимонным ароматом пропиталась вся ее одежда. А вот Григориан пах лесом и немножечко миндалем. Еще псиной, конечно, но это специфика оборотней. Для простого человека уловить такие нюансы было практически невозможно. Впрочем, я здесь не для этого. Обследовав комнату, пришла к выводу, что Шадей здесь не появлялась несколько дней. Вполне возможно, с того дня, как уехала к родным. Следовательно, до дома она не добралась. Слуги, которых отпустили на время отсутствия хозяев, подтвердить или опровергнуть это утверждение не могли. Впрочем, Берки и сами выяснили, что девушка пропала по дороге домой. «Что же, в доме Рамосов делать больше нечего». Выскользнула в заранее открытое окошко в сад. Оттуда перемахнула через забор, попала на улицу. Пружинищими прыжками помчалась в сторону южного тракта. До развилки добралась быстро. Там и возник острый вопрос, где искать. Двигаться вдоль границы с Аракином к Шадору или все-таки принять левее к Берканским хребтам? В первом случае дорога слишком оживленная и приметная, Во втором есть риск затеряться в предгорных рощах и равнинах, раскинувшихся на многие арды. Вплоть до Киора, торгового города, расположенного у подножия гор, никаких крупных поселений, только деревеньки да мелкопоместные владения. — Ты где? — запульсировала алая капелька связи. Не прошло и часа, как вампир озаботился моим местоположением. — На развилке, — ответила клыкастая нянька. Артефакт связи удивительным образом трансформировал мысли разумного существа в речь. — Ого! — присвистнул Дориец. — Быстро же ты! Есть что-нибудь? — с надеждой поинтересовался он. — Нет. А у вас? — Ложный вызов. Всего лишь виур. Допросить не вышло. Ребята поджарили зверюгу пульсарами. За Митру хоть отомстили. — Митру? Хорошо. Злобно зарычала. «Мне бы тоже не мешало размяться и уж тем более уничтожить того, кто убил ни в чем не повинную женщину». «Где его нашли?» не упустила возможности разжиться нужной информацией. «На самой кромке запретного леса». Двигался в сторону Беркании. «Спасибо. Мне нужно кое-что проверить». «Только без глупостей». Прослышала я крик Дорийца, прежде чем прервалась сеанс связи. «Угу! Без них обойдемся!» Я вернулась с широкого Шадорского тракта и ступила на узкую грунтовую дорогу, ведущую на юго-запад. За несколько часов бега в этом направлении встретила всего лишь трех путников и один караван. Чувствовала я посторонних за несколько ардов и заблаговременно пряталась от чужих глаз а после свернула на едва заметную тропку, убегающую на север. По сути, я шла обратно к Эрбину, но с противоположной стороны. Крюк, что пришлось сделать, был необходим, потому что прямой путь к месту назначения пролегал через непроходимые топи. Редкость в этих засушливых землях, но тем не менее. Удобное местоположение, практически равнинная местность – Близость обоих трактов и удаленность от запретного леса делали болото лакомым кусочком. Однако, как ни пытались марки осушить топи, все одно вода возвращалась, за две недели затягивая хлябями отвоеванную территорию и захватывая новые части земель. Слишком затратно, слишком дорого, чтобы каждые два месяца осушать болото. Владельцы эрбинских топи менялись как перчатки, причем стоимость владений постоянно падала, пока они в конец не обесценились. Один из прежних хозяев, сложно сказать, какой по счету, умудрился даже поставить деревеньку, вбухав в нее прорву магии и райсов. Кусок земли, о чудо, действительно обрел твердь, но вот все пути к нему со временем оказались затянуты ряской. Лишь в самый засушливый период можно было пробраться в деревню, и то для этого необходимо знать тропинку. Мне, можно сказать, повезло. Убегая от погони пару лет назад, я как-то забрела в эти болота. Не знаю, читьё ли сработало, везение, а может, животный страх, что подгонял не одну неделю, но я нашла путь в деревню. Там и отлёживалась несколько дней, пока приспешники хозяина не прознали и не нашли проводника из местных. В само поселение я более не возвращалась, но это не значит, что его не могли использовать похитители. Слишком удобно особенно если приходить порталом. Конечно, просто так переход не настроить, даже сильным маргом, Но имея привязку, пробить путь можно. Это я почерпнула из книжек Кальмина в библиотеке. раньше ты считала, что любая вода блокирует порталы и поисковые заклинания. Но с болотом все не так просто. Все-таки растущие деревья, кочки и островки суши способствовали магии перемещения. Аши. Вновь запульсировал камень связи. «Куда направляешься? Наша связь слабеет. Отзовись!» «Эрбинские болота!» — решившись, сообщила Кальмину. «Есть тут одно место, которое хочу проверить!» «Нет!» — гаркнул Кай. «Я чуть не оглохла в самом деле!» «Не ходи одна! Я не смогу прийти на помощь, если что-то случится!» «Не расслышала! Прости!» — отключилась от сигнала. «Связь, наверное, плохая!» Понимая, что вампира не остановит никакое болото, припустила быстрее. Мою уверенность подстегивал легкий цитрусовый аромат, который доносился со стороны деревни. В том, что шадей держали там, не осталось сомнений. В конце концов, Кайло заманивала в ловушку. Не мудрено, что выбрала место, которое было знакомо мне одной. На то, чтобы стражи нашли проводника, а несчастного старого доица, возможно, уже нет в живых, и добрались до деревни, уйдет уйма времени. Вполне можно перепрятать шадей или же сцапать мою грозную тушку и перепроводить к хозяину. Когда я добралась до деревни, уже расцвело. Вокруг расстилалась подозрительная тишина. Дома с заколоченными окнами среди бурьяна, вымахавшего по самой крыше, смотрелись жутковато. Приветший сюда запах отчетливо доносился из центрального здания. Оттуда же веяло чужой магией. Присутствие трех особей взрослых виуров поблизости будоражило кровь. Инсин тоже здесь отметилась, но сейчас ее в деревне не было. Хорошо, если так. С виурами еще можно справиться, а вот если к ним присоединиться и Кайла, шансов не останется. Бесшумно двигаясь за дворками, старалась не высовываться. Пусть обоняние виуров не хуже моего, звери, к примеру, могли спать. Во всяком случае, дома, в которых находились твари, обходила стороной. Если бы меня обнаружили, то они уже дали о себе знать. В дом проникло с черного хода, всего лишь подцепив задвижку когтем. Под весом скрипучи прогнулись половицы, но я уже не останавливалась. Если в доме кто-то и был, он давно осведомлён о вторжении. А если нет... Не может всё быть так гладко. Взлетев на второй этаж, без труда определила нужную комнату. Тихо вошла. Шадей мирно спала, в сорочке. Одежда небрежно брошена на спинку. Кроме узкой кровати и табурета в помещении ничего нет, разве что ночной горшок да полотняная дорожка. А что, если девушку чем-то опаивали? кормили, когда приходила в себя, и снова погружали в сон. Я приблизилась. Синяки на запястьях и ссадины на виске свидетельствовали о том, что она сопротивлялась. Плохо, что после сонного зелья человек слабеет. Способность мыслить здраво притупляется, а тело почти не слушается. Перекинувшись в человеческий облик, накинула чужое платье. Предстать перед бывшей любовью Корвина, в чем мать родила, постеснялась, как и в зверином облике. Тогда уж лучше сразу хватать бесчувственное тело и бежать без оглядки. «Шадей!» – тронула девушку за плечо. Вздрогнув, она открыла глаза. шаена Да, не удержалась и приняла знакомый ей облик. Любому другому человеку она бы не поверила. «Как? Они и до тебя добрались?» В порыве чувства Вейра Рамос кинулась обниматься. ц приложила палец к губам. «Я пришла тебя спасти!» <с». <с.> «Ты?» – она чуть отстранилась и внимательно на меня посмотрела. Скептицизм в ее взгляде вполне уместен. Я бы тоже не поверила, что хрупкая девушка может что-то противопоставить хищным тварям. <с. <с.> «У меня амулет рейтеров. В нем встроен портовик. Вот, держи!» Сняла кулон с шеи и вложила в руки Шадей. Нужно только найти место, откуда приходят гады, и активировать его там. А разве он не на ауру владельца настроен? Ох, вот об этом я не подумала. Верно, что же делать? Знаешь, я предупредила Кальмина, куда направляюсь, но сразу сюда портал он не выстроит. Да и не станет, наверное. Не знает ведь, что нашла тебя. «Вот», — коснулась капельки в ухи — «и связи нет». Шадей задумчиво покрутила амулет в руках, прижала к себе, как будто это последняя надежда на спасение. А может, и в самом деле была ею. Потом взгляд вспыхнул идеей. «Мы можем подать сигнал. Похитители тоже с кем-то связывались. Я слышала голоса, когда они думали, что сплю». «Где это место?» Возможно, там стоят маяки или еще какие штуки. Без них твари тоже не смогли бы ни с кем связаться. А уж про порталы говорить нечего. Столовая. Точно. Я хоть и плохо себя чувствовала после оглушающего заклинания, но краем глаза видела какие-то светящиеся символы на полу. — Они тебя заклинанием приложили. Я чуть не зарычала. — Прибью. «Бежим! Кайла может вернуться в любую минуту!» шада спрыгнула на пол, потянулась к спинке кровати и только сейчас заметила, что я в ее одежде. м <къем> Я немного смутилась. «Прости, при обороте этот вопрос всегда стоит остро, а прихватить с собой запасной комплект как-то позабыла». <послужит> <послужит> «Так ты оборотень!» – догадалась девушка. Тогда понятно, почему так уверена, что можешь помочь. Берки в своей звериной ипостаси намного сильнее обычного человека. Уж я-то знаю. Я задумалась, размышляя, как поступить. Предстать перед Шадей во втором облике значит посвятить еще одного человека в тайну. С одной стороны, девушка внушала доверие, а с другой, что-то внутри противилось тому, чтобы полностью раскрыться. Возможно, это отголоски былой ревности кто знает». «Отвернись, пожалуйста», — попросила Шадей. Решив, что покрывала будет достаточно, чтобы скрыть наготу, собралась вернуть платье. Как только, скривив носик, мол, нечего меня стесняться, девушка отвернулась, я ловко стянула одежду и завернулась в плотную ткань. «Держи», — всунула в руки успевшую изрядно помяться тряпку. Несколько раз встряхнув платье, Раамас надела его на себя. Чуткий слух уловил звон от падения чего-то маленького и стеклянного. Не поленившись поискать, заглянула под кровать. Выудив аналогичную моей алую капельку, изумленно уставилась на девушку. Выходит, она могла связаться с мужем. Это нелегко, конечно, но могла ведь. Неужели ни разу не воспользовалась шансом проникнуть в столовую и дать о себе знать? Трусихой Шадей не выглядела. «Я пробовала, все время, но у меня ничего не получилось», — с поспешной горячностью принялась убеждать пленница. «А то, что сигнал сработает рядом с усилителем, мне в голову не пришло». «Угу! А кто вообще подал эту идею?» «С самого начала знал о светящемся круге». «Ты ведь уже гуляла по дому?» — уточнила я. Дождавшись кивка, продолжила. «Тогда иди первый я догоню, не пугайся». Шадей окинула меня тревожным взглядом, однако возразить не решилась. Быстрым шагом преодолела расстояние до двери и вышла в коридор. Я, стиснув зубы, снова пережила боль трансформации и поспешила следом. Недаром облики животных у метаморфов под запретом. Мало того, что кости при изменении ломаются и перестраиваются кардинально, так еще и сознание путается. В какой-то степени мне повезло, что мой зверь разумен, и при обратном превращении я остаюсь собой. Вейру Раамас обнаружила в холле, она нерешительно застыла у одной из дверей. Увидев меня, едва не выдала нас, погасив рвущийся наружу крик ладонью. И чего бояться? Посимпатичнее некоторых виуров буду. Острое ощущение опасности заставило действовать стремительно, бросившись вперед проломила собой хлипкую преграду немного не рассчитав силы проехала по полу на попе однако почти у самой стены извернулась и ощетинившись встала на четыре лапы р гр оскалилась демонстрируя готовность к драке в комнате действительно был круг но также инсин и два виура третий успел проникнуть через входную дверь и оттеснил шадей в сторону Мельком успела отметить, что девушка не особо удивилась их появлению. Аш их на промурлыкала Кайла. «Какая встреча! Мы тебя ждали! Готовились! Верили, что ты обязательно придешь!» «Живой не дамся!» – прорычала в ответ. «Ой, да ладно! Так прямо и убьешь себя!» Это ведь непросто, особенно в этой шкуре. Больше шансов умереть, если станешь человечкой. Я даже мешать не буду. Из сладкоголосой речи Инсин выяснила одно. У нее по-прежнему приказ меня не трогать. А вот если я сама ненароком убьюсь, только порадуется. Только бы Шадей вывести из-под удара, а там будь что будет. «Что-то мне подсказывает, самоубиваться ты не собираешься!» Кайла продолжила размышлять вслух. «Знаешь, а я передумала, пожалуй, не позволю тебе этого сделать! Если ты нашего хозяина боишься сильнее смерти, то с огромным удовольствием преподнесу ему тебя на блюдечки!» шади иди сюда!» — позвала она пленницу. И та покорно, без тени страха на лице, подошла к Инсин. Но маска спокойствия слетела с лица, когда Кайла выхватила кинжал и приставила к ее горлу. «Аш их Одежда вон там!» – кивнула в сторону скамьи, на которой ровной стопкой лежали вещи. считая до трех, прежде чем перерезать человечки горло!» «Раз!» Такого поворота я не ожидала, да еще и виуры пялятся. А ведь за личинами диких берков самые настоящие отморозки, и мне перед ними ногишом разгуливать? Два... Сглотнула, прикидывая, получится ли сбить Кайлу с ног и не пострадает ли при этом Раамос. Маленькое дополнение, инсин ехидно улыбнулась. «Это трусливая человечка, что по доброй воле помогла заманить тебя в ловушку?» Схватив пальцами за шею девушки, она запрокинула ей голову, а нож переместила к животу. «Хочет стать счастливой мамочкой!» «А шехна Элин, неужели ты допустишь, чтобы в семье Рамосов произошла такая трагедия?» подумай Как будет смотреть на тебя оррейтор Варис, когда узнает, что ты могла спасти его великую любовь и не сделала этого? Хм, никогда не понимала, зачем находиться рядом с мужчиной, который продолжает сохнуть по-другой. Как минимум, соперницу стоит устранить, а потом и неверного женишка. Выбор за тобой. «Тебе даже рук не придется пачкать. Я сделаю это для тебя!» «Три!» «Стой!» – вскрикнула, когда лезвие рассекло ткань платья. «Отпусти ее! Как только Шадей будет в безопасности, мы поговорим!» «А мы и так неплохо общаемся!» – хмыкнула Кайла. «Она вот!» – встряхнула пленницу, как тряпичную куклу конечно, мало что понимает, но ей и ни к чему, а до тех пор, пока ты не вернешься в человеческий облик, никаких разговоров не будет. Пусть виуры уйдут, потребовала я. Нет, так не пойдет, мальчики могут отвернуться или глаза закрыть, но никуда не пойдут, я слишком долго за тобой гонялась. «Ладно», — скривилась, понимая, что в моем положении все требования выглядят глупо. Конечно, если бы не Шадей, все было намного проще. Но загубить невинную жизнь и, как оказалось, не одну, просто не могла. Обратный оборот прошел легче. Сразу кинулась к скамье и в считанные секунды натянула рубашку. Виуры, гады, и не подумали отворачиваться, пожирая голодным взглядом. «Ну и Дхарк с ними. В конце концов, мне нечего стесняться!» «Умница! Приятно иметь с тобой дело!» Кайла довольно ухмыльнулась. «А теперь будь на день Кинула мне браслет. «Что это?» — невольно отшатнулась. Вещь была насквозь пропитана запахом хозяина, и от нее на арт несло неприятностями. «Новая разработка! Антимагический браслет, сдерживающий любые обороты!» — проворковала Инсин. «Тебе выпала честь испытать артефакт в действии!» «Где гарантии, что как только я его надену, ты не нарушишь обещание и не убьешь Шадей?» По взгляду поняла, что недалека от истины, и гарантий никогда не было. «Отпусти девушку! Я выполнила условия!» «Теперь твоя очередь!» «Да пожалуйста!» Кайла толкнула пленницу, которая, не удержавшись на ногах, рухнула на пол. От смертельной угрозы это Шадей не избавила. Любой из виуров мог одним брыжком достать несчастную и разорвать в клочья. «Что дальше?» «Пока Вейра Рамос не будет в безопасности, я браслет не одену. Но с другой стороны, я так понимаю, пока не надену браслет...» вы будете шантажировать жизнью девушки. Замкнутый круг получается». «Хм, действительно. Но есть еще один вариант. Лови!» Инсин бросила мне колечко. «Знакомая, простенькая, но такое опасное Одноразовый портал». После выудила из кармана рейтерский амулет с телепортом, помахала им, демонстрируя, что он именно такой, каким и должен быть. «Настроен на Вейру Рамос. Это значит, что доставит ее муженьку прямо в любящее объятия Тогда как колечко... Ну, ты поняла?» «И что?» – осипшим от волнения голосом спросила я, хотя и без объяснений все было ясно. «Мы надеваем амулеты, Кайла активирует круг, и я попадаю прямиком к хозяину». Где гарантия, что портовик вынесет Шадей в крепость Стражей? Аж их на эллин. Тебе ли не знать, что рейтерский амулет либо работает, либо нет? Внести изменения невозможно. И настроен он исключительно на одного владельца. Только после смерти носителя он обретает нового. Твое решение? Согласна. Боги. «Это я сказала?» Сомнения продолжали раздирать на части. Кто такая эта Шадей? Что мешает им убить ее позже? Может, ей и не суждено жить долго и счастливо. Почему я должна обрекать себя на ад из-за какой-то человечки? Не знаю, возможно, мысли ясно читались на лице, потому что Раамос не сводил с меня взгляда. Она беззвучно бормотала что-то. Я смогла различить только «Спаси» и «Пожалуйста». «А кто спасет меня?» Кайла тем временем обновила линии пентаграммы, вычерченные на полу, и что-то зашептала, замерев в странной позе. От прикасающихся к полу пальцев к линиям текли тонкие ручейки, постепенно наполняя рисунок светом. Зрелище необычное, завораживающее. Мне редко доводилось видеть работу Маргов в непосредственной близости. Чаще уворачивалась от готовых пульсаров, грозящих спалить заживо. виуры тоже пристально следили за процессом. Возможно, поэтому никто не заметил, что Шадей подает мне знаки. «Что?» – уставилась на нее вопросительно. «Амулет!» – беззвучно ответила она, касаясь цепочки на шее. «Верно. Как я могла забыть, что отдала свой портовик Шадей? Выходит, у нас есть шанс!» Дальше мысли закрутились в бешеном ритме. «Как воспользоваться амулетом, не снимая его с другого человека? Что, если порталы сработают одновременно?» «С рейтерскими, понятно, они оба настроены на одну точку выхода. А кольцо? Не наложится ли два переноса друг на друга?» Читала были случаи, когда человека выбрасывало по частям. «Готово!» — Кайла не оставила времени на раздумья. Подхватив Шадей с пола, вздёрнула её на ноги и как пушинку перенесла в центр сияющего круга. «Твоя очередь!» Закусив губу, чтобы не выдать волнения, встала рядом с Рамос и сразу же ожила капля. Какое счастье, что стояла полубоком Кайли, и она не заметила, что камень засветился. «Кай!» – заорала мысленно. «Сейчас мы с Шадей будем перемещаться портовиками, но у меня еще одноразовый портал!» «Не смей активировать портовик!» – моментально сориентировался Дориц. тени время, я иду к тебе!» «Ну же, девочки!» Подхолеснула Кайла. «Чего стоим?» «Вперед!» «Ах, да! Забыла! Держи!» Вручила Шадей амулет. Одновременно между нами в круг втиснулся Виур, пресекая любые намеки на глупости. «Уходи же, Шадей!» Мои нервы были на пределе. «А как же ты?» Эта идиотка медлила. «Чего спрашивается?» Если бы предупредила с самого начала, такого не случилось. — В чем дело? — нахмурилась Инсин. — Шади, ты передумала? — Нет. Рама активировала амулет и исчезла в воронке портала. Меня обдало вспышкой магии. Конечно, основную часть принял на себя Виур, но он же лишил способности двигаться, обхватив лапами поперек туловища. «Отлично!» – Кайла подалась ко мне, вырвала из рук колечко, намереваясь собственноручно надеть его на палец. «Шиш тебе!» – я взбрыкнула, оттолкнув гадину ногами. Виурка Копора оказался очень даже удобен. Впрочем, это уже не волновало, потому что косточки затрещали от трансформации. Зверь не успел опомниться, как я впилась ему в загривок, Противный хруст и оборвавшийся на высокой ноте вой ознаменовал, что одним противником в комнате стало меньше. «Ты!» – зашипела от злости Кайла, перетекая в полубоевую форму. Я пригнулась, уворачиваясь от смертельного брыжка одного из оставшихся зверей. Тут же откатилась в сторону, потому что второй точно решил меня добить. Линии пентаграммы были безнадежно испорчены. По крайней мере, это Харгово кольцо теперь не сработает. В небольшом помещении я металась, как сумасшедшая. Когти драли, челюсти клацали, клыки впивались в плоть. Уже плохо соображала, когда ранят меня, а когда я. Все же чаще меня. Слишком много противников. Слишком мало места для маневра. Одна только Кайла занимала больше половины пространства. Меня неумолимо теснили в угол, Окно блокировали виуры, а дверь перегородила инсин. Можно попробовать пробить стену, но для этого нужно хоть немного времени. Если только... Извиваясь, как уж на сковородке, попыталась разозлить Кайлу. Многого не потребовалось. Пара царапин на панцире, да двусмысленное движение попой перед ее лицом. «Блудливая тварь!» – заверещала Инсин и со всего маха рубанула раздвоенным хвостом. Едва ушла от атаки. Зато несколько бревен разлетелись в щепки. Мне хватило, чтобы протиснуться в узкий проем. Правда, взвыло от боли, когда острая жало достала в самом мягком и уязвимом на тот момент месте. Через мгновение пол стены снесло от мощного удара перекрытия не выдержали потолок стал рушиться с жутким грохотом но дожидаться чтобы меня завалило обломками не собиралось пока яд инсин не парализовал тело ринулась к окну именноваав хлипкую преграду оказалась на улице вовремя кайла в полной боевой форме крушила дом я не обольщалась ни виуров ни скорпиониху этим не остановишь Но так у меня была возможность выиграть время до прихода Стражей. В том, что Кальмин поможет, почему-то не сомневалась. Стоило о нем вспомнить, как вокруг меня стали вспыхивать порталы. и Из них, как тхарги в стихийный прорыв, выскакивали рейтеры. Отдать должное, парни моментально сориентировались, кто враг, а кто друг. Виуров уничтожили первыми. Против отрядов сбешенных маргов у них не было шансов. А у меня перед глазами уже все плыло. Опоздай помощь хоть на минуту, Кайли хватило бы этого, чтобы убить или отправить хозяину. Последнее, что выхватил взгляд, мечущуюся под магическими ударами инсин. Боль и темнота настигли одновременно. Боги, почему для того, чтобы справиться с ядом, я все время возвращаюсь к человеческому облику?